Об авторе Джил Хессон, преподаватель и писатель, автор книг, самоосознанность, эмоциональный интеллект и других. Джил является экспертом в вопросах развития доверия и повышения самооценки, коммуникативных навыков, развития уверенности в себе и способности быстро восстанавливать душевные силы. Более 20 лет занимается проблемами личностного развития, преподает и проводит тренинги для образовательных, волонтерских. общественных и частных организаций. Джилл стремится помогать людям осознавать свой потенциал и жить лучшей жизнью. Вы можете связаться с ней через ее веб-сайт www.jillhessen.co.uk или написать ей на электронную почту jillhessen.sobaka.btinternet.com Еще несколько цитат. Следуйте за своим сердцем, но не забывайте о разуме. Альфред Адлер, психолог и психиатр Чувства очень похожи на волны. Мы не можем заставить их остановиться, но можем выбрать, какое из них оседлать. Джонатан Мартенсон, актер Каждый из нас создает свою собственную погоду, определяя, какого цвета неба в той эмоциональной вселенной, где он обитает. Епископ Фултон Джон Шин. «Имея дело с людьми, помните, что вы имеете дело не с логичными, а с эмоциональными созданиями» – Дейл Карнеги. «Такие эмоции, как одиночество, зависть и вина, играют важную роль в счастливой жизни, роль огромных вспыхивающих знаков, указывающих на то, что что-то нужно изменить» – Гретхен Рубин, писательница. «С критикой можно не соглашаться, но она необходима. Она выполняет ту же функцию, что и боль в человеческом организме, привлекает внимание к нездоровому состоянию вещей. Уинстон Черчилль. Невыраженные эмоции никогда не умирают. Позже они возвращаются в куда более отвратительном виде. Зигмунд Фрейд. Держать в себе недовольство – это то же самое, что быть закусанным до смерти одной пчелой. Уильям Уолтон. Человек должен сдерживать свое сердце, поскольку если он его отпустит на свободу, то вскоре потеряет контроль и над своей головой. Фридрих Ницше. Поэзия – это когда эмоция находит свою мысль, а мысль находит слова. Роберт Фрост, поэт. Я не слишком внятно умею говорить, когда речь заходит о моих чувствах, но за меня обо всем рассказывает моя музыка. Дэвид Боуи «Все истинные чувства появляются сами по себе» Марк Твен «Сегодня ты – это ты, и это истиннее, чем истина. Из живущих больше никто не является тобой сильнее, чем ты сам» Доктор Сьюз «Писатель и мультипликатор»